Глава тридцатая. «Рад снова увидеть тебя, Сексони», — сказал Джако, улыбаясь. «Здорово, что ты тоже подумаешь присоединиться к нашему делу. Данте говорит, у тебя особые способности». Выражение его лица было дружелюбным и искренним. Я скользнула взглядом по остальным. Все, кроме Данте, возомнившего себя венецианским дожем, не иначе, выглядели спокойными и расслабленными. «А где Федерика? «Она в доме. Можешь зайти поздороваться, если хочешь». «Мы подождем тебя». Данте кивнул головой на открытую дверь. Я медленно пересекла патио. Сидевшие за столом парни, казалось, утратили ко мне всякий интерес. Они заговорили друг с другом по-итальянски, кто-то рассмеялся. Обычные дружеские посиделки за бокалом спиртного. Только Данте не отрывал от меня глаз. Я открыла дверь и вошла в здание. Внутри вилла оказалась не менее великолепной, чем снаружи. Первым делом я увидела большую чистую кухню. Все устроено по последнему слову техники. Федди, я прошла дальше в гостиную. По телевизору шло соревнование по гребле. Ответа не последовало. Я оглянулась, никто не входил в дом, кроме меня. Федерика, позвала я на этот раз громче. «Я наверху!» — услышала я ее голос со второго этажа. Он звучал как-то обреченно. Следуя на звук, я вернулась в кухню, пересекла ее и заглянула за угол. Там обнаружилась широкая лестница. Я поднялась по ней и оказалась в анфиладе, возможно, это была библиотека. Доль стен высились стеллажи с плотными рядами томов на каждой полке. И стояли диваны. На одном из них, поджав ноги и обхватив руками голени, сидела Федя. Глаза ее опухли. Она посмотрела на меня, выражение смиренно несчастное. «Не так жаль, Сексене?» пролепетала она дрожащим голосом. «Что происходит?» Я села рядом. «Он запер вороты и передние двери. Ты не сможешь выйти. Разве что сожжешь все на своем пути и раскроешь всем здесь присутствующим, кто ты. Но я искренне не советую тебе это делать». Он рассказал тебе, кто я. Жар у меня в животе усилился. Она кивнула и потерла глаза. «Только сегодня утром. Я и понятия не имела. Просто случайно обмолвилась, что хочу встретиться с тобой на работе». Но он устроил ловушку и заставил меня позвать тебя сюда. Мне не стоило приглашать тебя на лодку в ночь фестиваля. Это все моя вина». «Ты не знала, что произойдет. Он рассказал тебе, что я только недавно приобрела это умение». «Да. И это его особенно поразило. Он показал мне видеозапись, которую Ник сделал перед смертью. Он говорил там, как можно передать эту силу. Знаю, Данта рассказывал тебе про него. Очевидно, у Ника был ребенок». Я переварила сказанное и сложила кусочки головоломки вместе. Догадываюсь, что у Данте и Энс есть свои люди в одном из крупнейших банков. Федди невесело рассмеялась. У них есть люди во всех банках. Как Данте узнал, где искать? Увидел имя Эльды на твоем телефоне и сложил 2,2. Я чертыхнулась про себя. Какая беспечность. В ту ночь, когда мы с Данте ходили плавать, он видел на экране моего мобильника сообщение от Эльды. А чего он решил, что в ее ячейке хранится что-то важное? Пэдди с жалостью посмотрела на меня. Дан, ты знал, что Ник делал видеозаписи. Не присутствовал, но был в курсе. И ему не потребовалось много времени, чтобы все выяснить». Я положила голову на руки и застонала. Я ощущала сочувствие Фэдди, но еще сильнее ее огромный страх. Я подняла взгляд. «Что у него есть на тебя? Почему ты ему помогла?» Она покачала головой и заговорила тише. «Ты не представляешь, что он может со мной сделать с если захочет просто разрушить мою жизнь. Он такой злобный. Ты намного сильнее меня, и ты сильнее Данте. Ты выберешься, я верю. Но если бы я отказала Данте, для меня все было бы кончено. Мне никогда не удалось бы поступить в университет. И еще он может лишить меня наследства». «Так кто командует парадом, Данте или Энса? У Данте есть собственные ресурсы с Хэдди перешла на шепот, нервно потирая ладони. «Никто из парней там внизу не был знаком с Ником. Они не имеют представления, кто такой Мак. Не дай ему знать правду о тебе. Это может принести тебе огромные неприятности». Я покачала головой. «Невероятно. Какая польза Данте в том, что я раскроюсь перед его друзьями?» Горький привкус сожаления стал ощущаться во рту. Как только я умудрилась увлечься этим типом. Теперь, когда я узнала его получше, он не вызывал у меня ничего, кроме отвращения. Очаровательно дерзкий Малый на поверку оказался злобным нарциссом. На лестнице скрипнула ступенька, и Федди застыл от страха. Глаза ее округлились. Она схватила книгу с ближайшей полки и вынула из ящика, стоявшего рядом письменного стола, карандаш. Стала яростно царапать что-то на одной из страниц и показала мне, говоря при этом спокойным тоном. «Будет лучше, наверное, если ты подчинишься ему или хотя бы выслушаешь, что он скажет». Трудно было разобрать ее каракуля. Я прищурилась. Они ему не друзья, они его наемники. Чем больше свидетелей твоих способностей у него будет, тем больше козырей против тебя. Рычаги давления. Он поразит их, продемонстрировав твои сверхъестественные способности и убедит тебя, что ты нуждаешься в его защите, и все это одновременно. Данте не верит, что у меня хватит духу предупредить тебя. Он просил убедить тебя продемонстрировать огонь. Сказать, что это пойдет тебе на пользу. Прошу, не выдавай меня. Я прочла достаточно. Пойдем, — сказала я. Куда? Выведу нас отсюда. Она выдрала страницу из книги, сунула ее в карман, книгу вернула на полку. Не думал я, что проведу день таким вот образом. Постарайся не сжечь дом, ладно? Я не ответила. Зависит от Данте. Огонь лизал мне позвоночник, перебираясь в руки и согревая кончики пальцев. Федди спустила вслед за мной в кухню. Когда мы вышли в пати, мужчины смолкли. «Рад, что ты вернулась!» — воскликнул Данте, вставая. Если это он только что прятался на лестнице, то ему великолепно удалось это скрыть. Данте протянул мне ладонь. «Я только что говорил парням, что ты продемонстрируешь им свою силу». «Силу?» — я изобразила непонимание и взяла Федди под руку. «Не знаю, о чем ты говоришь, Данте, но мы с Феди уходим». Я повела ее мимо стола через патио к задним воротам. «Извините нас, ребята. Хорошего вам вечера». «Да ладно тебе, Сексони!» Данте шагнул к нам, бросив парням. «Она еще немного стесняется своего изумительного дара», пояснил он парням, наблюдавшим за нами с интересом. Кто-то хихикнул, но все выглядели в целом расслабленно, потягивали напитки и наслаждались вечером. Данте заступил нам дорогу, забрал мою руку у Федди, и развернул меня лицом к столу. Ну же, одна малюсенькая демонстрация, ничего особенного. Небольшое пламя, вроде как, от свечки и все. «О чем ты вообще говоришь?» — спросила я. На лице моем отобразилось крайнее недоумение. Мама не зря называла меня маленькой актрисой. Кое-кто из парней удивленно переглянулся. Данте нахмурился. «Прекрати притворяться, Сексони. Они все знают, кто ты». «Ты понимаешь, о чем он говорит?» Спросила я у Фэдди тут же пожалела, увидев выражение ее лица. Я поставила ее перед тяжелейшим выбором. Попросила встать на мою сторону против Данте и кучки его наемников, доверие которых он пытался завоевать. Если она это сделает, тот станет ее врагом на всю жизнь. Фэдди скрестила руки на груди и неопределенно пожала плечами. Жест этот можно было расценить как угодно. Я повернулась к Данте. «Я хочу прямо сейчас уйти домой». Стоило этим словам сорваться с губ, как тугой кулак ударил меня в живот. Воздух вышел из легких, и я скорчилась. Удар не был таким уж сильным, но достаточным, чтобы доказать, что Данте говорит правду, и разжечь во мне огонь. Со стороны стола не последовало ни звука. Парни хранили напряженное молчание, затаив дыхание. Если кого и потрясло, что Данте на их глазах ударил девушку, то виды они и не подали. Я испытывала скорее удивление, чем гнев и возмущение. и поняла мгновенно, чего он пытается добиться. «О, черт!» Жар огня усилился и стал змейкой подниматься в ладони. «Право же, Данте, что ты позволяешь себе? Она моя подруга и иностранка!» мешалась Федди. Я почувствовала ее руку на спине. «Иди в дом, Федди. Тебя это не касается», — спокойно ответил Данте. Он, вероятно, считал, что демонстрация уже у него в кармане. Из моего скорченного положения я видела, как ноги ее прошли мимо меня в сторону дома. Я сделала несколько глубоких вдохов. Закрыла глаза и собралась с мыслями. Почувствовала страх кончиком языка. Но я боялась не Данте. Я боялась огня. Боялась потерять контроль над ним, над собственным гневом. Парни наблюдали за нами с пристальным вниманием. Я постаралась вызвать на глаза слезы, но они оставались сухими. Я медленно встала, изображая страх. «Зачем «Да ты так себя ведешь, Данте?» — захныкала я. «Что я тебе сделала? Всего лишь сказала, что не хочу больше с тобой встречаться. Почему ты не можешь с этим смириться?» «Ха! Забавно!» — засмеялся кто-то из парней и застрекотал по-итальянски. Послышались еще смешки, но были и те, кто помалкивал. «Ну же, Сексони. данта наклонился к моему уху. «Просто маленькое шоу. Это все, что мы хотим увидеть. Я настаиваю. Желательно без излишнего насилия». Внутри меня разгоралась ярость, я боролась с огнем. Сглотнув комок, я повернулась к парням за столом, обхватив руками живот. Они ведь не знали, что Данте ударил меня не слишком сильно. «И на этого человека вы хотите работать? На труса, который бьет женщин?» Крясь Данте дал мне пощечину. Голова мотнулась в бок, я потеряла равновесие, нога подогнулась, и я припечаталась коленной чашечкой о камень патио. Перед глазами заолела. Засверкали белые звездочки. Не было больно. Языки пламени запрыгали, обжигая тело изнутри. Сила их росла. Меня начало трясти, руки и ноги противно дрожали. Я не имела ни малейшего представления, сколько еще смогу контролировать огонь.